Глава 27. Крепкая дубовая дверь была выбита арахнидами в считанные секунды. Они знали свое дело на отлично. Мы заскочили внутрь и обнаружили, что поместье инсекторов только снаружи кажется не таким большим. Внутри словно уместилось каким-то чудом несколько сотен комнат. Чувствую, без магии здесь не обошлось. Мы оказались в просторном помещении, которое заканчивалось длинным коридором. Несколько дверей по бокам вели в другие комнаты. Отряд Каракурт быстро их все проверил и доложил, что там чисто. Внутреннее расположение комнат я, конечно же, знал, но догадывался, что Дарью должны держать где-то в надежном месте. Может быть, даже в подвале. Но прежде чем туда идти, нужно зачистить территорию. Мы дошли до коридора. И тут пришлось принимать непростое решение. Несколько проходов вели в другие комнаты. Тут же стояла лестница, ведущая на второй этаж. Идти одним отрядом опасно. Нужно разделяться, чтобы прикрывать друг друга. Фрина с десятью его бойцами я отправил проведать первый этаж. Остальных людей я повел за собой по лестнице на второй. Но едва отошел на пару десятков шагов, как услышал стрельбу. Фрин... Нарвался на засаду. «Подмога?» — спросил я по связи. «Не нужна», — сухо ответил Фрин. «С инсекторами они справились быстро и продолжили зачистки. Мы поднялись на второй этаж, и тут же пришлось разделиться коридор». «Разветвлялся. Мы двинули по правой стороне часть отряда «Каракурт» налево. Я держал пистолеты на и был сосредоточен максимально, но никого по пути не встретилось, словно инсекторы и вовсе не ждали нас. А может, как раз-таки и ждали, что если это ловушка?» — вдруг подумал я, остановившись. «И непомерно большие комнаты» и их количество настораживало, и еще это странное отсутствие людей. И словно в подтверждении моих мыслей я вдруг услышал тяжелые шаги, раздавшиеся за стенкой в соседней комнате. Они мне не нравились. Кому они могли принадлежать? Явно кому-то крупному. И вряд ли он идет к нам, чтобы угостить сладостями. «Приготовиться!» — шепнул я остальным людям. Бойцы отряда, все пять человек, рассредоточились по помещению. Мы со Славией остались стоять, готовые встретить незнакомца лобовой атакой. Но то, что мы увидели в следующую секунду, заставило нас впасть в ступор. Огромный, человекоподобный монстр, ростом метров три, возник в дверном проеме. Только от человека в нем остались лишь общие черты строения тела. Все остальное — сборная солянка из различных насекомых, шершней, могильщиков... Щитино хвостов, листорезов, морда, вытянутый кожаный овал, застыл неподвижной маской. Красные шары глаз внимательно смотрят на нас. На лбу оттиснулась в костной сердцевине руна, явно служащая для того, чтобы управлять монстром. Я ни разу не видел это чудовище ранее, но едва узрел сейчас, как сразу же вспомнил рассказ Кривощекина и безошибочно понял — «Это и есть метаморф!» Монстр зарычал и двинулся на нас. Я тут же среагировал и выстрелил метаморфу в лоб туда, где виднелась руна чудовище дрогнуло. Морда его вдруг начала трескаться и осыпаться мелкими осколками, обнажая алые пласты мышц. Огненный фонтан ударил из руны. Монстр яростно зашипел, а потом потряс мордой, стряхивая ошметки магической скорлупы, и вновь двинул на нас. «Берегись!» — крикнул я, отскакивая в сторону за мгновение до того, как метаморф Замахнулся лапой. Славия тоже успела увернуться, а потом, выхватив катану, рванула в атаку. Лезвие рассекло воздух и врезалось в плоть монстра, но тут же отскочило, словно от куска плотной резины. Монстр развернулся и ударил магическим потоком. Яркая фиолетовая вспышка озарила комнату и расшвыряла нас в разные стороны». Застрекотали автоматы. Это начали пальбу парни из нашего отряда. Однако пули не причиняли метаморфу видимого ущерба. Монстр развернулся и вновь ударил магией. Плотная волна выломала стену, осыпая всех осколками кирпичей. Я подскочил к противнику ближе, вновь выстрелил. На этот раз целился в глаз. Это самое уязвимое место. Но... Не для метаморфа. Пуля пробила хрупкую плоть, брызнула склизкая жидкость, но монстр тряхнул башкой, и новая пара глаз появилась на лбу. «Твою мать!» — только и успел выдохнуть я. Мощная лапа с невероятной скоростью махнула и меня откинула к стене. Я даже не успел понять, что случилось. Вот я стою перед монстром, и вот уже лежу в пыли, искорчившись от боли. Монстр направился ко мне, чтобы добить... Спасла Славия. Она встала между мной и монстром и атаковала. Сложная техника владения катаной помогла только лишь выиграть время, но не причинить вреда монстру подключились солдаты. Все разом ударили прямо в голову, но метаморфу было словно безразлично на это. «Тут что-то другое», подумал я, смахивая с глаз кровавую пелену боли. «Мы не можем причинить ему вреда, но слабое место должно быть и у него. Нужно только понять, какое. Я внимательней присмотрелся к монстру. Тварь явно создана с помощью магии. Лоскуты магических конструктов были аккуратно и весьма искусно сплетены друг с другом. Скрепляющие формулы тоже прощали но очень слабо. Сумрачный создатель знал свое дело. Мысли обожгли, как обжигает холодное, долго пролежавшее на морозе железо. Я вдруг понял, как можно победить метаморфа. Только эта идея мне не понравилась. Очень сильно не понравилась. «Мы не можем убить или даже навредить метаморфу лишь по одной причине». Магические конструкты, из которых сплетена тварь, невосприимчивы к иным конструктам. Но вот если ударить чем-то похожим, то можно создать резонанс, который может нанести вред противнику. Подобное подобным. Известная старая хитрость. Только вот создавать магические инсекторские заклятия у меня не было никакого желания, а еще опыта и умения. Одно неловкое движение, и я могу сам превратиться в нечто подобное, что сейчас стрекотает передо мной клешнями и жвалами. Но выбора нет. «Славия!» — крикнул я. «Задержи, тварь! Отвлеки! Повторять девушке два раза не нужно!» Она тут же подскочила к метаморфу и ввязалась в плотный бой. Солдаты из отряда тоже поддержали плотным огнем. Я окунулся с головой в сложные формулы, расплетая их с трудом, сдерживая рвотные позывы от вони, которая исходила от символов. У инсекторов и магия такая же, гадкая, ядовитая, мерзкая. Удача! Достаточно быстро удалось найти ключевую точку связки. Но вот едва я расплел ее, как радость тут же сошла на нет. Повторить элементы не получится, понадобится слишком много сил. Они у меня, конечно, есть, но только если я задействую их, то не смогу дальше даже века поднять. Нужно использовать все, что есть. До конца. Что же делать? Впервые в жизни я был в тупике и не знал, как поступить. Метаморфа нужно победить. «Только вот как? Такого количества сил у меня...» Я вдруг задумался. Вспомнился необычный опыт, которым поделился со мной Рамик, необычный маг из другого мира. «У каждого есть нескончаемый резерв сил», — говорил он. «И каждый может им воспользоваться». «Нужно только научиться обратиться к этому резерву». «Я помнил, как он погружал меня в плотные слои ауры, где я пробовал ощутить эти самые силы. Сейчас я сделал то же самое, закрыл глаза и сосредоточился. Постарался сделать так, чтобы ничто сейчас меня не отвлекало, ни посторонние звуки, ни зловонная вонь, исходящая от метаморфа. Это было сделать трудно». Но я откинул все лишнее и вдруг почувствовал, что проваливаюсь во что-то мягкое, теплое. Получилось. Я нырял в океан силы. Это было приятно и удивительно. Рамик открыл мне этот океан, и сейчас мне удалось вновь вернуться сюда. Понимая, что время сейчас играет против меня, я зачерпнул, сколько мог унести, и открыл глаза. Я чувствовал, как мышцы мои налились приятной горячей тяжестью. Я с легкостью повторил конструкт и направил в него мощный поток силы. Вспыхнули крючковатые руны, похожие на шрамы, а теперь ударить. Эманации конструкта волнами расходились по округе. «Александр, скорее!» — поторопила Славия. Метаморф оттеснил их в угол и готов был убить, и только отчаянная злость девушки не давала ему совершить начатое. «Сейчас». Магическое заклятие отозвалось во всем теле острой мучительной болью, словно меня насквозь пробила молния от кистей до пяток. Я стиснул челюсти, не давая крику вырваться наружу, и швырнул конструкт в монстра. Огненный шар обрушился на метаморфа и с грохотом взорвался. Монстру сразу же отбило конечности. Метаморф зарычал, принялся мотать головой. Он явно не ожидал такого поворота событий. Из кровоточащих зеленой слизью ран вылезли сероватые щупальца со стрекалами, источающими яд. Монстр был готов восстановиться. Но конструкт вновь начал действовать. Желтые нити магии окутали монстра и сверкали разрядами. Метаморфа рассекло на сотни мелких кусков, словно тонкой стальной нитью. Груда плоти развалилась по полу. Славия и солдаты удивленно посмотрели на меня. «Нам пора идти дальше». Напомнил я. И мы вновь двинули по коридору. Судя по убранству помещения, мы шли именно туда, куда нужно. Повсюду были дорогие предметы интерьера, старинные вазы, ковры, картины. И на каждом были изображены насекомые, один гадостней другого. Черви, жуки. Мухи. Отряд прошел вперед, прикрывая меня. Мы вышли на длинный коридор, который оканчивался дверью. По бокам тоже были двери, но не такие большие и дорогие, как это. Все говорило о том, что именно там впереди и находится хозяин поместья. Но на полпути я остановился. Интуиция подсказала «Это тоже ловушка. Нас хотят туда заманить». «Стойте!» приказал я солдатам и осмотрелся. Все двери были с одинаковыми серебряными ручками, и только третья слева дверь имела другой узор и походила на гусеницу. «Сюда!» — понял я. И открыл дверь. Не прогадал. В комнате стоял незнакомец. Едва я вошел внутрь, как он ухмыльнулся. Он ждал меня. «Ну вот и настал момент нашей встречи», произнес незнакомец холодным тоном. «Для начала давай представимся друг другу». Этого до сих пор никто еще не сделал. Себя можешь не называть, я тебя знаю. Александр Шпагин, младший сын своего рода, не думал, что ты такой прыткий. Значит, отец в тебе не ошибся. Стоящий передо мной незнакомец улыбнулся. Улыбка его мне не понравилась, он напоминал червяка. «Я же представлюсь», — с официозом произнес стоящий. «Меня же зовут Авдеев, я глава рода инсекторов, и сегодня нам...» Предстоит выяснить одно очень важное дело, от которого будет зависеть очень многое. Например, будешь ты жить дальше или же отправишься на тот свет к своему отцу. Авдеев вновь холодно улыбнулся и сделал шаг вперед. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.